Глава 3. Шар. Первое. Берт Смолуиз был самым обыкновенным человеком в мире. Наглым, несколько ограниченным, таких, как он, продуктов старой культуры начала 20 века были миллионы. Он прожил всю свою жизнь на узких улицах среди плохих домов, и мысли его вращались постоянно в узком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 Берт с меланхолическим видом посматривал на пустую бутылку, но вдруг ему пришла в голову блестящая мысль исследовать обе скамейки, обитые материей и покрытые матрацами и одеялами. Там оказались ящики, и в них Берт нашел все возможные запасы. Очевидно, мистер Беттерич был очень предусмотрительным человеком. В корзине с провизией Берт обнаружил паштет из дичи, пирог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 Эти фразы он считал наиболее пригодными. Наконец, он решил заняться чтением писем и исследованием записной книжки Баттериджа. Так он провел целый день. Второе. Берт сидел на ящике, плотно закутавшись. Воздух, необыкновенно чистый чистое и прозрачное, был все таки чрезчур свеж. Берт был одет в довольно скромную пару синей саржи.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 Множество вырезок из газет, помещавших интервью с Баттериджем и несколько немецких писем. Но затем Берту попались английские письма, написанные тем же подчерком. "Ага", произнес Берт. Одно из этих писем начиналось извинением автора, что он раньше не писал Баттериджу по-английски, что это внесло неудобство и замедление в переписку. Далее в письме говорилось о том предмете, который сильнейшим образом заинтересовал Берта.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 которого он допустил в свой сарай, где хранилась машина. Берт задрожал от волнения. "Боже мой!" воскликнул он. "Я и вместе со мной эта великая тайна, мы летим в беспредельном пространстве". Успокоившись немного, он снова принялся за чертежи, сравнивая их с фотографическими снимками. Тут он убедился, что половины чертежей не хватает.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 о чём-то усиленно размышляя. Немного спустя он встал с таким видом, будто его осенила благая мысль, свернул изорванный жилет Бэттериджа и бросил его вниз. Жилет медленно опускался, пока наконец не шлепнулся на физиономию немца-туриста, мирно спавшего вблизи Гегенвега, около Вильдбаха. Шар, разумеется, ответил на эту выходку Берта новым прыжком вверх.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 рассматривал страну, расстилавшуюся внизу. Лицо его выражало сильнейшее замешательство, и губы шептали: "Стрелять в человека? Да, разумеется, я готов спуститься, но как?" Белый балахон деревиша пустыни свешивался с края корзины, очевидно, с той же целью, с какой вывешивается белый флаг. Но теперь было уже поздно. Берт ясно увидел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 воздушных кораблей. Они лежали, точно чудовище, на пастбище. Площадь, занятая ими, тянулась далеко на север. и Берт не видел ей конца. Пронумерованные навесы, газометры, ангары и небольшие военные лагеря располагались в правильном порядке на площади, пересечённой в разных направлениях однорельсовыми линиями.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 двумя выстрелами прямо в оболочку шара